Скоро начали опасаться недостатка матросов для обратного пути. Это бедствие принудило Пуантиса к поспешнейшему отъезду, который состоялся месяц спустя после взятия города, но перед отъездом взорвали форты, разрушили все торговые и фабричные заведения и потопили суда. Флебуссеры больше всех способствовали взятию картахены, но после успеха начальники забыли об их заслугах. И Пуантия сам подал пример к подлому поступку с этими хорошо пригодившимися людьми. Под предлогом, будто на выручку города идет подкрепление, он удалил их, чтобы удобнее распорядиться добычей. И когда они возвратились, не видав никакого неприятеля, французы начали жаловаться, что нашли дома пустыми и даже не пускали флебусьера в город. Тут-то у них и открылись глаза. Они хотели напасть на королевское войско и силой проникнуть в город. Но Пуантис предупредил эту сцену, приказав немедленно впустить их. Чтобы еще больше успокоить флебусеров, назначил любимого ими начальника, губернатора Сан-Доминго, Дюкасса, комендантом Картахены. В этом качестве Дюкасс стал требовать отчета на грабленных деньгах, но это не входило в расчеты Пуантиса. Следствием отказа был спор чем Дюкас отказался от места коменданта и потребовал немедленно отпустить с ним всех флебусьеров, поселенцев и негров Сан-Доминго, объявляя, что в противном случае Пуантис ответит за весь ущерб, могущий произойти для колонии от дальнейшего сдержания ее защитников. Испуганные этой угрозой, притом радуясь, что отделывается от тягостных му людей Пуантис согласился на отъезд их, причем пожелала оставить при себе только четвертую часть в Слебусьеров, и некоторое число негров, надеясь, легче справиться с ними. Дюка с горестью видел, что число подчиненных его уменьшается с каждым днем. Они умирали не только от болезней, но и от совершенного недостатка в помощи больным и раненым, и даже от голода. Здоровые питались сканины, собачьим и кошачьим мясом, Однако, несмотря на все эти бедствия, дюкасы, флебусьеры показывали большое спокойствие, потому что добыча не была еще разделена. Наконец, ее уложили в ящики и хотели перевезти на корабли. Тогда поднялся громкий ропот между пиратами, которые решились, по-видимому, силой воспротивиться этому. Только убеждения дюкаса заставили их согласиться на перевозку, но зато они отказались решительно участвовать до раздела добычи в срытии крепости. Пуантис продолжал лицемерить, пока все не было перевезено на корабли. И тогда добычу разделили по его приказанию, причем флебусьерам досталась такая же часть, что и простым матросам. Вместо нескольких миллионов, следовавших им по уговору, они получили только 40 тысяч пиастров. Этот обман, соединенный с ненасытной жаждой к золоту, привел флибустьеров в бешенство. Они вспомнили свою прежнюю славу, прежнюю независимость, с презрением отвергли предлагаемую часть добычи и решились напасть на отдельно плававший корабль главного начальника Плантиса. Все просьбы и убеждения Дюкасса были на этот раз щедры, и предприятие верно исполнилось бы удачно, если бы, Один из флебусьеров не воскликнул, что за охота, братцы, связываться с этой собакой, ведь он не возит ничего нашего, наша часть осталась в Картахене, и там надо взять ее. предложение это было воспринято с восторгом. Всеобщая досада уступила место величайшему веселью. Все корабли флибустьеров немедленно поворотили назад, и пираты, презирая чуму и голод, от которых едва-едва избавились, поплыли к Картахене. Приведенный в отчаянии тем намерением, Дюкас, находившийся на королевском фрегате, обратился к Пуантису, прося его принять немедленно нужные меры к отвращению пиратов от их намерений. Но Пуантис заболел в этот самый день и передал начальство генералу де Леви, который отвечал, что не побежит за разбойниками, которых надо повесить всех без исключения. Итак, Дюкасу оставалось только прибегнуть к последнему средству сделать флебустиерам письменное увещание и приказать отказаться от их намерения. В приказе этом, между прочим, говорил он, что они оскорбляют величайшего в свете государя, который не виноват в бесчестном поступке одного из своих офицеров, что он сам представит жалобу их королю